конец плена. Несколько минут восемь человек в каком-то оцепенении стояли перед светящимся экраном. Радости, горе, надежда и отчаяние, чувства противоречившие друг другу боролись в них, попеременно уступая место одно другому. Они боялись поверить своему зрению и страстно желали, чтобы всё это не оказалось сном. То, что они видели, было слишком невероятно явление вездехода, который на глазах трех членов экипажа был унесён в озеро, походило на сказку. Всего несколько минут назад Мельников сказал, «Если они найдут нужным, то сами доставят тела наших погибших товарищей». И вот, словно ему в ответ, машина стоит у двери выходной камеры. В ней должны находиться три мертвых тела. Но приборы пульта решительно опровергали такой вывод. Фильтр-установка работала. Никто, кроме Белопольского, Баландина или Романова, не мог пустить ее вход, Не мог даже проникнуть в выходную камеру. Но как могло случиться, что кто-то из них остался в живых, если кислород в резервуарах вездехода кончился еще вчера? Под водой, без доступа наружного воздуха, его нельзя экономить. Может быть, вернулся только один из них, Прошептал Мельников. Это было единственным и очевидно правильным объяснением. На одного человека кислорода могло хватить на лишние сутки. Кто же из них трех вернулся на звездолет? Один из тех, кого они уже похоронили, находился в выходной камере, совсем рядом. Но из восьми человек ни один не кинулся к ней. Они хорошо знали, что внутренняя дверь не откроется раньше, чем через двадцать минут. Мучаясь неизвестностью, все оставались на месте, не спуская глаз с экрана. И они увидели. В состоянии растерянности никто не догадался включить прожектор и осветить вездеход. В полумраке ночи он казался неясной тенью. И вот рядом появились другие, движущиеся тени. Их было три. Но ведь кто-то, пусть даже один человек, находился в камере. Людей возле машины не могло быть больше, чем двое. Но теней было три. Наклонившись к экрану, звездоплаватели напряженно всматривались. Одна из этих теней. Они узнали высокую фигуру Белопольского. Возле него смутно шевелилось что-то. Два существа, темные силуэты которых имели странные, непривычные формы. «Что это?» «Зажгите свет!» — приказал Мельников. «Не надо!» — вдруг закричал Князев. «Это венериане!» «Да, это они!» — взволнованно подтвердил Коржавский. «Новая и еще более поразительная неожиданность. Неужели удалось найти общий язык с обитателями озера? Неужели венериане обладают развитой техникой?» и сумели снабдить людей кислородом для дыхания. Но как иначе могли остаться в живых оба звездоплавателя? В выходной камере, очевидно, находился Баландин. Белопольский почему-то оставался снаружи, вместе с венерианами. Из трех человек двое были живы. И хотя все искренне любили Василия Романова и с острой болью восприняли мысль о его смерти, звездоплаватели почувствовали огромное облегчение. Мы не ошиблись, сказал Топорков. Рация вездехода вышла из строя, а личных у них не было. Да, со вздохом отозвался Мельников. Это ясно. И не менее ясно, что Василий Васильевич погиб. У него была личная рация. Всё указывало на печальную истину. Если бы Романов был жив, связь была бы давно восстановлена. Но он погиб. В этом невозможно было сомневаться. Напрасная и бесполезная смерть. Оба человека, из-за которых погиб Романов, были живы. «О чем мы думаем?» Сказал Игорь Дмитриевич. «Почему мы не включаем связь с камерой?» Даже об этом они все забыли. «Но ведь Баландин и сам может вызвать центральный пульт. Почему же он этого не делает?» Топорков повернул ручку и нажал кнопку. Боковой экран вспыхнул, появилась внутренность выходной камеры. Крик радости и испуга вырвался у всех. В камере живой и, по-видимому, невредимый стоял Василий Романов. На его руках было неподвижное человеческое тело с бессильно повисшей головой. С ужасом они узнали в нем Баландина. Геолог смотрел на приборы. На общий крик, который должен быть слышен в камере, он никак не реагировал. Топорков пристально вгляделся и понял, в чем дело. «У него нет рации», — сказал он. «Она куда-то исчезла. Сквозь шлем он нас не слышит». Вернулись все трое. Это было необъяснимо. Как это произошло? Никто не хотел мучиться догадками. Пройдет немного времени, и все станет ясно. Они видели, как геолог осторожно положил тело Баландина на пол. Потом он снял с себя противогазовый костюм и начал раздевать профессора. «Значит, он жив. Никто бы не стал снимать костюм с мёртвого». «Василий Васильевич», — тихо позвал Мельников. Геолог вздрогнул и повернулся на голос. В выходной камере не было экрана, и он не мог видеть, кто с ним говорит. «Я слушаю» сказал он. «Василий Васильевич, дорогой! Мы так рады! Что с Зиновием Серпионовичем? Почему Константин Евгеньевич не вошел в камеру?» «Он остался с венерианами. Они пришли к нам в гости. Зиновий Серпионович очень плох. Пусть Степан Аркадьевич приготовится принять его». Романов говорил возмутительно спокойно. Точно они трое вернулись из короткой поездки, и ничего особенного с ними не произошло. «Немного потерпите», — прибавил он. «Мы вам все расскажем. Константин Евгеньевич приказал, чтобы вы ни в коем случае не зажигали прожектор». «Мы просто забыли о нем», — ответил Мельников. «Очень хорошо. Глаза венериан не выносят света. Встретьте меня у двери камеры с носилками. Процесс окончится через 10 минут». Да, еще надо герметически закрыть все двери, кроме коридора, идущего от камеры к центральному пульту. Самого пульта и обсерватории. Но сначала надо доставить Зиновия Серапионовича в госпиталь. И всюду уменьшить свет. Зачем это? Я же говорил, к нам в гости пришли венериане. Придется пустить на корабль воздух Венеры, иначе наши гости не смогут дышать. «Но как вы остались живы?» «Об этом после». Пришлось сдержать нетерпение. Геолог был достойным товарищем Белопольского. Было ясно, что он и не подумает удовлетворить их любопытство. Семь человек отправились к камере. Мельников остался на пульте, чтобы выполнить приказ начальника экспедиции. Пустить в часть помещений звездолета воздух Венеры было не страшно. Придется только всем надеть противогазы. Потом, когда венериане покинут корабль, его можно будет быстро освободить от формальдегида и углекислого газа. Фильтровальные установки были достаточно мощны. Внимательно следя за всем, что происходило внутри корабля и за его бортом, Мельников часто останавливался взглядом на высокой фигуре Константина Евгеньевича, который медленно и, казалось, совсем спокойно прохаживался возле вездехода. Там же виднелись трудноразличимые в темноте небольшие фигурки венериан. Кто бы мог подумать совсем недавно, что между людьми и жителями Венеры так быстро возникнут дружеские отношения. Всего несколько часов тому назад это считалось недостижимым. Только что все оказалось потерянным. Трое человек погибшими, цель экспедиции недостигнутой. И вот... Точно по волшебству всё изменилось. Начальники экспедиции и его спутники живы. Венериане через несколько минут будут здесь, внутри корабля. Бурная радость, которую Мельников испытывал, увидя живым учителя и друга, сменилась спокойным и ровным ощущением счастья. И только мысль о Аландине, который, по словам Романова, находился в тяжелом состоянии, омрачала радость. Что с ним? Мельников видел на экране, как отворилась дверь выходной камеры. Видел, как Фторов и Князев приняли от Романова безжизненное тело Баландина и бережно уложили на носилки. Потом, сопровождаемые Андреевым и Коржевским, они понесли профессора в госпитальный отсек. Пайчадзе, Топорков и Зайцев горячо обнимали молодого геолога. А немного спустя Мельников и сам обнял чудом спасенного товарища. «Надо торопиться», — сказал Романов. «В баллоне Константина Евгеньевича почти не осталось кислорода». Мельников невольно взглянул на экран. Белопольский все так же медленно прогуливался возле машины. Было совсем не похоже, что этот человек знает, что промедление может стоить ему жизни. Но он, конечно, хорошо это знал. Что надо делать? Говорите скорей. Открыть обе двери выходной камеры. Почему Белопольский не входит на корабль? Неужели нельзя оставить на одних на несколько минут? Нет конца выдержки этого железного человека. Мельников действовал быстро. Закрыть все люки и двери заняло одну минуту. Баландина уже внесли в лазарет. Мельников предупредил Андреева, что он и Коржевский вместе с больным будут отрезаны от остальных помещений на все время пребывания на корабле «Венериан». Тревога за командира, находившегося в смертельной опасности, заставила его забыть обо всем, и он даже не спросил у врача о состоянии пострадавшего. Впрочем, Андреев все равно еще не мог ничего сказать. «Одевайтесь», – приказал Мельников всем остальным. Не прошло и пяти минут, как все уже были в противогазовых костюмах. Мельников протянул руки к нужным кнопкам. Конструкторы звездолета сделали все, чтобы оградить корабль от проникновения в него воздуха другой планеты. В космическом рейсе это было одной из важнейших задач. Совершенная автоматика, установка фильтров, взаимная блокировка дверей и окон обсерватории, термические выключатели дверных кнопок Все подчинялось одной цели. Открыть обе двери выходной камеры случайно было совершенно невозможно. Чтобы сделать это, пришлось бы один за другим выключить 16 автоматов. Усилием воли Мельников подавил в себе невольно возникшее чувство протеста. Приказ командира звездолета должен быть выполнен. Погасла расположенная в центре пульта на самом видном месте Ни разу с самого старта на Земле не потухавшая лампочка. Её зелёный свет сменился красным, грозным сигналом катастрофы. Спустились к нулю стрелки приборов автоматики. Корабль лишился защиты. Мельников положил пальцы на последние кнопки. Укоренившаяся за четыре космических рейса, вошедшая в плоти кровь звездоплавателя сознания, что этого нельзя делать, Против воли удерживала его руку. Понадобилось усилие, чтобы нажать легко поддающиеся кнопки. То, что, казалось бы, никогда не произойдет, свершилось. Белопольский терпеливо ждал. Он знал, что Мельников не будет медлить, но он чувствовал, как все труднее и труднее становится дышать. Кислород в баллоне кончался. Резервуары вездехода были уже пусты. Люди вернулись к кораблю буквально в последний момент. Может быть, ему следовало войти в камеру вместе с Романовым. Но как отнеслись бы к этому венериане? Они могли уйти, а Белопольский придавал огромное значение предстоящему посещению корабля жителями Венеры. Это было столь важно, что он не колеблясь и решился впустить в звездолёт воздух планеты. Оба венерианина стояли возле вездехода. Черепахи, принёсшие машину, куда-то исчезли. Прозрачная темнота, чёрный контур близкого леса. Всё это Белопольский видел впервые. Он знал, что сумерки уже окончились, что сейчас ночь. Её относительная светлость не удивляла астронома. Он ждал этого. Но вот с хорошо знакомым мелодичным звоном раскрылись двери выходной камеры. На землю быстро спустились трое и подбежали к нему. Белопольский с облегчением увидел в руках одного из них кислородный баллон. Кто-то сильно сжал его в объятиях. Белопольский сумел разглядеть, что это Пайчадзе. Двое других возили за его спиной. «Задержите дыхание!» – раздался голос. Белопольский вздрогнул. Голос принадлежал Мельникову. «Что это значит?» Он почувствовал, как закрыли краник на шланге. Через несколько секунд свежая струя воздуха проникла в его грудь. Истощенный баллон заменили новым. Белопольский резко обернулся. — Что это значит, Борис? — спросил он ледяным тоном. — Как ты осмелился покинуть корабль, когда меня на нем нет? Мельников исчез как привидение. Рядом стоял только Романов. Белопольский повернулся к Пайчадзе. «Это и к тебе относится, Арсен», — сказал он. Не так поспешно, но и Пайчадзе немедленно вернулся на корабль. И он и Мельников сгорали со стыда. Что бы ни случилось, они не имели права нарушить главнейший закон космических рейсов. Оба знали, что Белопольский долго не простит им этого. Люди плохо видели в темноте ночи, но венериане видели отлично. Белопольский жестами пригласил обоих ученых Венеры пройти на корабль. Он не сомневался, что они охотно примут приглашение, ведь они сами просили об этом. Но оба венерианина отступили на шаг. Это могло означать отказ. Белопольский, а за ним Романов, повторили свои жесты, которые должны были быть понятны венерианам. Тот же ответ. — В чем дело? — недоуменно спросил Белопольский. — Может быть, их смущает лестница? — Нет, не думаю. Один из венерян сделал шаг вперед. Он протянул руку к Белопольскому, а другой указал назад, на лес. — Ничего не понимаю, — сказал Константин Евгеньевич. Из выходной камеры, находившейся над их головой, лился слабый свет притушенной лампочки. Чтобы лучше видеть, Белопольский перешел на освещенное ею место. Оба венерианина пошли за ним. Он еще раз пригласил их подняться наверх. И снова венериане отступили на шаг. Они указали на людей, потом на лес. «Может быть, они требуют, чтобы мы вернулись к озеру?» предположил Романов. Белопольский молчал. Он видел, что им не понять, чего хотят венериане. Выходило, что там, в пещере, снова произошла ошибка. Ему казалось тогда, что венериане хотят посетить корабль. Теперь становилось ясным, что они не думают об этом. Их действия имеют другую цель. Но как можно догадаться, какую именно? Из корабля быстро спустился Князев. Борис Николаевич спрашивает, почему вы не идёте, сказал он. Я знаю это не лучше, чем он сам. Сквозь зубы ответил Белопольский. Степан Аркадьевич просит вас скорее прийти. Зиновию Серпиёновичу очень плохо. Белопольский понял, что надо принять какое-то решение. Он сделал последнюю попытку, но Веняря никак и раньше ответили отказом. Все планы рушились. Если люди уйдут на корабль, оставив венериан одних, то как поймут это венериане? Не поведет ли это к разрыву с таким трудом достигнутых отношений? Что делать? «Попробуем поднять их по лестнице на руках», – предложил Романов. «Может быть, действительно геолог прав, и венериане просто боятся подниматься по лестнице?» Или не могут этого сделать?» «Попробуйте», — согласился Белопольский. «Только осторожно». Романов подошел к одному из венериан и, указав наверх, протянул руки, чтобы взять его. «Поймет ли венерианин?» Он понял, это было очевидно. Но не менее очевидно было и то, что он не согласен. Венерианин отступил и поднял руку, указывая на дверь камеры. Другой рукой он сделал уже знакомый людям отталкивающий жест. Ответ был совершенно ясен. Зачем же они пришли сюда? Что они хотят от людей, отпущенных ими на волю? Долг благодарности требовал исполнить их желание. Но как это сделать, если желание никак не понять? Белопольский сделал единственное, что можно было сделать в столь затруднительном положении. Он постарался показать, что желание хозяев планеты не встречает возражений. Он не знал, в чем состоит это желание, но так же, как и венериане, указал на лес и на себя. Потом он поставил ногу на нижнюю ступень лестницы, внимательно наблюдая за венерианами. Они медленно наклонили головы, точно прощаясь. Это могло означать и другое – согласие. Оба отступили на шаг, еще раз показывая, что они последуют за людьми. Больше нельзя было медлить. С чувством досады, недоумения и разочарования Белопольский поднялся в камеру. Романов и Князев последовали за ним. Двери закрылись. Венериане остались снаружи. Что они сейчас думали о людях? Какие последствия будет иметь то, что люди не поняли хозяев планеты? Белопольский поспешно прошел на пульт. Мельников встретил его сдержанно. Ему хотелось обнять Белопольского, выразить ему всю свою радость. Но он понимал, что командир звездолета возмущен его недавним поведением. В глазах такого человека, как Белопольский, поступок Мельникова не мог иметь никаких оправданий. Сухо кивнув головой, Константин Евгеньевич подошел к экрану. Но венериан уже не было. «Пустите вход в фильтр установки выходной камеры и обсерватории», — приказал он. «Надо как можно скорее очистить воздух». Мельников молча повиновался. Ему было грустно, что они встретились так сухо. Белопольский обратился к нему на «вы». Неужели он не может понять? Нет, не поймет. Ведь он сам никогда бы этого не сделал. Белопольский соединился с лазаретом. «Дело плохо», – доложил ему Андреев. «Вероятно, придется ампутировать левую ногу». «Сделайте все возможное, чтобы избежать этого». «Разумеется, Константин Евгеньевич». Пайчадзе и Топорков, бывшие на пульте, вышли. Белопольский повернулся к Мельникову и молча посмотрел на него. «Это было в первый и в последний раз», — сказал Борис Николаевич. «Что ты предполагал делать?» «Закончить те работы, на которые могло хватить людей, и вернуться на землю точно в срок». «То есть как? Разве венериане не доставили моего хронометра?» «Доставили». И тут Мельников внезапно понял, что допустил еще одну непростительную ошибку. сомнение быть не могло. В часах находилась записка. Как же могло случиться, что не он и никто из его товарищей не подумали о том, чтобы открыть их? Вторично краска стыда залила его лицо. «Я думал, вы поймете», — сказал Белопольский. «Мы считали всех вас мертвыми. Мы думали, что венериане неизвестно зачем сняли хронометр с вашего тела. Мы поняли это как приглашение взять ваши тела у озера». «И вы отправились туда? Вы встретились с венерианами и разбили каменную чашу?» Мельников с изумлением посмотрел на Белопольского. «Откуда он знает эти подробности?» «И ты сам повел вездеход?» Безжалостно спросил академик. Мельников вспыхнул в третий раз. «Конечно, нет!» Ответил он. «Как вы можете так думать?» «Приходится!» Пожал плечами Белопольский. «Кто же и почему разбил чашу?» «Ее разбил Фторов. Вернее, она сама разбилась. Это произошло так. «Подожди», – перебил его Белопольский, – «надо обо всем поговорить подробно. И вам, и нам есть о чем рассказать друг другу. Отложим пока». Процесс очистки воздуха, как оказалось напрасно испорченного, продолжался больше полутора часов. Все это время члены экипажа не снимали противогазовых костюмов и почти не разговаривали. Наконец, приборы показали, что никаких примесей в атмосфере звездолета не осталось. Двери выходной камеры были закрыты, и автоматика введена в действие. Привычная зеленая лампочка вспыхнула на пульте. Как только открылись двери, Белопольский ушел в госпитальный отсек. Тревога за здоровье Баландина ни на минуту не покидала его. Профессор был без сознания. Землисто-серый. С посиневшими губами он лежал на койке, похожей на труп. Сердце плохо работает, ответил Андреев на вопрос Белопольского. Положение угрожающее. Если бы он попал ко мне немного раньше, какой выход немедленно произвести ампутацию ноги. Это единственная надежда. Но вы сами говорите, что сердце слабое. «Если не ампутировать ногу, он не проживет и часа». Белопольский закрыл глаза рукой. Оплошность, в которой он и себя считал виновным, навеки вычеркивала профессора Баландина из рядов звездоплавателей. Константин Евгеньевич почувствовал, как к горлу подступил горячий комок. «И ничего нельзя сделать». «Ничего. Слишком поздно». «Но операция спасет его! Вы уверены в этом?» Андреев опустил голову. «Мы надеемся на это», — чуть слышно ответил он. Белопольский ничего не сказал. Он медленно повернулся и вышел. Началась операция. Весь экипаж звездолета собрался у запертой двери госпитального отсека. Никто не проронил ни слова. И вот открылась дверь. Коржевский в белом халате с окровавленными руками появился на пороге. Он был смертельно бледен. — Зиновий Серапионович скончался, — сказал он.